Глава 16 Звон стали на берегу. Когда у реки они налетели на двух вооруженных парней, Хена даже испытала облегчение, а то слишком легко. С двумя они справятся, особенно если второго Рейнарда сможет, ну, пусть хоть отвлечь ненадолго. Тем более, что парней Хена заметила еще издалека, так что небольшое преимущество у нее было. Первый едва успел вытащить меч, как Хена ударила. Он еще пытался защититься, отступить, но запаниковал, засуетился и потерял время. Хена рванулась на него со всем напором, резким ударом проткнув печень. Второй пытался было закричать, позвать на помощь и поднять тревогу, но тут уже Рейнарда оказался молодец, кинул на него заклинание тишины. Хена видела, как тот раскрывал рот, но звука не было. Со вторым пришлось повозиться, он отбивался отчаянно, но Хена справилась. Столько всего накопилось за это время, столько нервов и напряжения, что она сейчас даже рада была броситься в бой. Огляделась. «Да, тут только двое», — махнула Рейнарда. «Бежим!» Он стоял над вторым трупом, замерев, совсем белый. Хена дернула его за руку. «Нара! Бежим!» Покойников не видел никогда. Он мотнул головой, вздрогнул и только сейчас немного пришел в себя. Видел, но не так. Поджал губы, стиснул рукоять меча, который вытащил, но так и не пустил в ход. «Идем. Только двое. Тревогу поднять не успели, но это точно не конец, их будут искать. Не так сложно выбраться из замка, как уйти от погони. Вдоль реки вниз, пока будут делать все, что от них ожидают». Где-то в часе пути, если успеют, есть хорошее место за холмом. По крайней мере, в памяти Хена осталось что-то такое. Оттуда недалеко до переправы. Можно сделать вид, что они собираются на ту сторону и переправиться даже. Но чуть дальше запутать следы. Рейнарда уверяет, что сможет с помощью магии. А потом тихо по реке переплыть обратно и дать погоне уйти вперед. Если их будут искать вниз по реке, то в Масере искать не будут. И уйти потом» когда будет спокойнее, в другую сторону. Но охотников лучше встретить на этом берегу, даже если придется ждать. А чтобы их ожидание выглядело правдоподобно, они сделают вид, что Рейнарда ранен. «Лучше я!» — попыталась хена «Нет, даже не думай», — сказал он. «Тебе драться, и никак нельзя терять кровь. Да нам много не надо, просто капнуть, чтобы учуяли охотники. Но лучше я. С колдовством я справлюсь, а тебе будет сложнее». А ты после своего колдовства еще от потери крови в обморок упадешь. Лучше я после, — фыркнул он, — чем ты во время боя. А то подведет рука, и нам конец. стебана же говорил, выбрал тебя за то, что ты своего раненого товарища через лес дотащила. Сказал, может, и меня дотащишь. Да пошел ты, — буркнула Хена. Ты уж постарайся, чтобы тащить не пришлось, а то времени много потеряем. Страшно. Но кровью Рейнарда они всё же немного накапали, и ещё немного по пути. Пусть охотники думают, что их ждёт лёгкая добыча. Весь этот план настолько сомнительный, но ничего лучше у них нет. Быстрее. Хена была готова бежать всю дорогу, ей казалось, за ними уже гонятся, и, возможно, верхом, хотя мёртвые, наверное, верхом не ездят». Хотелось добраться до удобного места, чтобы по дороге их не застали врасплох, но поняла, что Рейнарда так бежать не может. Он очень старался, не жаловался, пытался не отставать, но Хена отлично видела, какой он весь красный, мокрый и едва не задыхается. Если сейчас на них нападут, то никакой магии он навести уже не сможет. Просто дыхания не хватит на всё это. Не на людьми ему бренчать надо было, а бегать. Поэтому пошли медленнее. Хена нервничала, оглядываясь, И вдруг Рейнардо споткнулся, прямо на ровном месте, упал на колени, все никак не поднимаясь, тяжело дыша. «Что?» — испугалась Хена. «Они взяли наш след», — сказал Рейнардо. «Кровь. Я чувствую». Облизал губы. Попытался подняться, но не смог сразу, покачиваясь. «Как ты? Можешь идти? Если тащить придется прямо отсюда, и магии не будет, то надеяться не на что. Да, сейчас». Глубоко вдохнул, сжал зубы, отмахнулся от попытки Хены поднять его, не нужно, он сам. И смотрел так, виновато «Плохо, да?» — спросила Хена. «Она даже не понимала, что происходит», — Рейнарда мотнул головой. «Ничего, нам далеко еще. До того места, куда Хена планировала им уже не добраться, не успеть. Слишком много сил на это уйдет». Огляделась. Холмы уже начинались, поэтому место можно выбрать. Лучше отдышаться и спокойно подготовиться, чем бежать из последних сил. «Вон, туда идём, смотри!» Она показала на возвышение впереди и камни. «За камнями укроемся, ты в себя придёшь». Ренардо поднялся, очень старательно сделал несколько шагов, но выглядел, честно говоря, хреново. Не очень-то готовым сражаться выглядел. Шаг, ещё шаг словно у него кружилась голова. «Не нужно было кровью капать», отчаянно вздохнула Хена. «Это неважно», — сказал он. «Моя кровь у них уже была. Они могли и так. Ничего, я попробую перетянуть. Но когда они подойдут ближе...» Его качнуло. Хена все же подхватила под руку. «Давай. Нам надо хотя бы дотуда дойти. Не стоит сидеть на открытом месте». Вот и все. Ей уже казалось, они не справятся ничего не выйдет шушь бы его что ж она ведь с самого начала понимала это ехать сюда было самоубийством с самого начала но хена будет драться до последнего хоть бы успеть что ли уже неважно зачем да камней там упасть немного отдышаться далеко спросила она ты сам чувствуешь их рейнардо кивнул чувствую близко но время еще есть Паники нет, но какая-то холодная пустота в его глазах. Хена изо всех сил пыталась держаться. «Хорошо», — сказала она. «Тогда соберись, ты же сможешь, да? Давай, все как планировали». Рейнарда кивнул, глянул на дорогу. «Слушай», — тихо сказал он, — «тебя они не будут искать, ты им не нужна. Беги, я отвлеку их, а ты...» «А ну, прекрати!» — рявкнула Хена, схватила, тряхнула его за шиворот. чтобы я не слышала этого больше!» Я либо с тобой иду либо с тобой останусь. Давай, живо, собери свою магию. Хватит трепаться. Делай давай, шушак, тебя в задницу. Ей самой хотелось разрыдаться от бессилия, но вот ей как раз паниковать точно нельзя. Рейнарда кивнул снова. Я сделаю. Вдохнул, шмыгнув носом. И ещё вдох-выдох. Закрыл глаза. Начал тихо бормотать что-то, почти беззвучно. «Хорошо», — Хена приготовилась. Когда Хена увидела, сколько человек идёт за ними, у неё закружилась голова. Ей одной столько не одолеть. Если есть надежда, то только на магию. Но Рейнардо только сидел, закрыв глаза, его губы быстро шевелились. Очень хотелось верить, он понимает, что делает, и справится. Но как бы там ни было, у парня это первое в жизни сражение. Многого ожидать не стоит. Людей четверо, остальные уже не люди. Это хорошо бросается в глаза даже издалека. Эти твари как-то иначе двигаются. Не понять, что не так, но глаз цепляет. Боли, страха они не чувствуют. Их просто так не убить, нужно в сердце. Благо, оружие у хены есть. И твари идут по следу наверняка. Вон, повернули головы. Хене, кажется, они смотрят прямо на неё, хотя отсюда видеть не могут». «Близко!» Хена стиснула рукоять меча. «Я сейчас ударю», — хрипло сказал Рейнарда. «Отойди назад, чтобы не попасть». «Сдурел?» — удивилась Хена. «Никуда она не пойдет. Делай!» — рявкнул зло. Хена видела, он сам не уверен, но спорить у него нет сил. «Ладно, она на шаг отступит. За его спину пусть попробует». Рейнардо поднял руки к груди, словно держа что-то перед собой, все еще не высовываясь. «Дальше отойди», — велел Рейнардо, — «а то тебя тоже накроет Успеешь». Что он собирается делать? Охотники шли к ним все ближе, не скрываясь и точно не опасаясь ничего. Еще немного, и твари чуть вперед, словно гончие собаки по следу, люди за ними. Сердце, значит. Так они тебе и дадут в сердце заколоть. «Давай же!» — Хена не могла ждать. Рано, не доброшу. Пальцы Рейнарда чуть подрагивали, капли пота по лбу, до крайности сосредоточенное лицо. А твари скалят зубы. Вблизи они уже не так похожи на людей. Это не та девочка-служанка. Они созданы убивать, все огромные, крепкие, как на подбор. Их лица вытягиваются, словно звериные. Оружие в руках. Первый, самый здоровый. Вот с него Хена и начнет. А там, будь что будет. Так близко, что она уже сама готова кинуться в бой. «Стой!» — обрывает ее Ренарда. И вдруг резко поднимается, выпрямляясь, бросая что-то невидимое от груди вперед. И тут же от дикого воя закладывает уши. Хена едва меч не роняет, но только пригибается, зажимая локтями голову, и голова раскалывается. Но твари тоже замирают. Хена видит, как Лейнарда стоит посреди этого, вскинув руки, громко и нараспев, говорит что-то, заклинание. Твари корчатся, что-то происходит с ними. Только люди, шедшие чуть позади, успевают опомниться быстрее. Но это уже дело Хены. Она бросается в бой. Скорее, пока те не опомнились окончательно. Их четверо, но их оглушило тоже. Первый даже толком не успевает сообразить, как Хена протыкает его. И с разворота срубает руку второму. Тот дико орёт. Но это понятно и легко. Хена делает то, что делала всю свою жизнь. Когда сталь звенит, а сталь бояться уже некогда. Нужно защищаться. Двое бросаются на нее с разных сторон. Она отступает, резко разворачиваясь, и еще назад, теперь оба перед ней. Еще чуть влево и резко ударить в бок пока тот раскрылся, еще... И лишь когда последний из четверых хрипя, хватаясь за распоротое горло, падает на землю, Хена, наконец, оборачивается на Рейнарда от магии, до сих пор звенит в ушах. Рейнарда все еще стоит и кричит, что-то подняв руки, раскрыв ладони. От него словно исходит свет и сила. Хена даже не может прямо смотреть на него, ей тоже хочется упасть на колени, так это давит, и твари падают на колени перед ним, одна за другой. Только Иренарда и сам едва стоит на ногах, держит твари из последних сил. Его голос дрожит, он уже не поёт, а выкрикивает слова. Он не может убить твари окончательно, только задержать. Тогда Хена начинает убивать сама. Они умирают, не сопротивляясь, заваливаясь, гаснут их глаза. Это совсем просто, нужно только посильнее ударить. Скорее. Когда дело доходит до последней, Рейнарда сбивается, и тварь успевает дернуться и огрызнуться, едва не ухватив Хену за ногу, рванув. Но Хена протыкает твари сердце. Только царапину на лодыжке. Не страшно. И вместе с последней тварью падает Рейнарда. Навзничь. Хена бросается к нему. У него совсем белое лицо и широкая алая полоса крови из носа по подбородку, стекая на грудь. «Рейнарда!» Хена трясет его. «Рейнарда! Ты живой?» Он тихо стонет, шевеля губами. Глаза закрыты, но ведь живой. Просто силы закончились. Они справились. Хена тоже падает рядом, утирая ладонью лицо. У нее трясутся руки. Вот и все. Да, с первой погони они справились, но вряд ли их оставят в покое теперь, особенно понимая, на что способен Рейнарда. Они ведь поймут, не могут не понять, Спрятать десять трупов у Хены сейчас не хватит сил. Замести следы тем более нужна магия, а маг вон. Сделал свое дело и отрубился. Молодец на самом деле. Если бы не он, их бы убили. Но сейчас им ведь не стоит оставаться здесь. Рейнарда, Хена тряхнула его за плечи. Нара, давай, очнись. Он застонал только, пробормотал что-то невнятное. Оставаться здесь им никак нельзя. До дворца совсем ничего. И раз магов здесь не было, то маги, управляющие тварями, где-то там. И они наверняка понимают, что уже случилось. Они пошлют еще? Нара! Ничего. Он живой, чуть хрипло дышит, но... Что ей делать? Сидеть здесь точно не стоит, но тащить его... Хена, конечно, девушка крепкая, а принц не сказать, чтобы особенно крупный... Но все равно он тяжелее ее. Далеко такого не утащить. До реки, что ли? Макнуть его в воду, чтобы хоть немного пришел в себя, чтобы хоть с ее помощью, но мог сам передвигать ногами. Им бы до переправы на ту сторону, а там... Там будет видно. Сейчас пусть очнется хотя бы.